Глава четырнадцатая. Спаситель «Да, вы правы. Я всегда была в курсе дел мужа. Возможно, не слишком конкретно, но в общих чертах, да». Каким-то непостижимым образом Лена Розингер, жена погибшего Марка Иосифовича, будучи тоненькой и хрупкой женщиной, умудрялась производить впечатление сильной, непреклонной личности. Во всяком случае, именно таким было первое впечатление от нее у Гали Романовой. Ни готовности прослезиться в любую минуту, ни ожидания сочувствия ее горю в Лене абсолютно не ощущалось. Комната, в которую она привела гостью, полностью соответствовала хозяйке. Симметрично расставленная мебель, нигде ни пылинки, нигде ничего лишнего, каких-нибудь милых безделушек, или, скажем, картин на стенах. Галочка невольно вслед за хозяйкой сместилась на самый кончик стула, на который та ее усадила, стараясь не касаться его прямой и, скорее всего, неудобной спинки. «Наверное, вы понимаете, — Романова невольно заговорила более официальным тоном, чем ей этого хотелось бы что нас прежде всего интересуют последние месяцы, связанные с театром, анонимные угрозы, поступавшие и Юрию Валерьевичу, и Марку Иосифовичу. Понимаю. Лицо женщины, и без того малоподвижное, слегка напряглось. И я сразу же, после первого же случая, сказала Марку, что из театра нужно срочно уходить или платить. Как вы понимаете, он не послушался. Марк был немного идеалистом. Для него уход от Строганова в такой ситуации равнялся предательству друга. Если вы хотите знать подробности, детали того, что эти подонки говорили по телефону, то помочь я вам не смогу. Муж сообщал мне только о самом факте. Фактах. Нет-нет. Галочку немного покоробила, в устах у вдовы протокольное слово «сообщал». «Содержание этих угроз нам известно от Юрия Валерьевича. Нас интересует другое. Высказывал ли ваш супруг какие-то предположения по поводу того, кто именно стоит за этими угрозами?» Теперь, прежде чем ответить, Елена задумалась а Галочка получила возможность получше разглядеть ее тонкое правильное лицо и подумала, что женщина была бы по-настоящему красива, если бы не эта неподвижность черт и мимики. «Возможно», – произнесла она наконец, «но скорее Марк предполагал, именно предполагал, но ни в коем случае не знал. И, соответственно, никаких имен я от него не слышала» и он не пытался выяснить их по своим каналам. Я слышала, у него были обширные связи в музыкальном мире. Разумеется, были, если он всю жизнь проработал в этой сфере, имел и соответствующее образование и опыт. И, разумеется, он пытался что-то выяснить. Правда, по моему совету, очень осторожно. Единственное, что ему удалось, даже с долей высокой степени достоверности, Узнает, что человек, который за всем этим стоит, или группа людей, с одной стороны занимает официальную должность в Минкульте, с другой – прочно связан с криминалом. Старый друг Марка намекнул, что речь идет о крупной отмывке денег и добавил, что никому не посоветовал бы вступать в конфликт с этими людьми. Как вы понимаете, называть конкретные имена и даже должности он постерегся. Марк после этого попытался поговорить со Строгановым, убедить его хотя бы вступить в переговоры, но Строганов отказался даже обсуждать такой вариант. «Вы не могли бы назвать имя этого старого друга, давшего совет?» Елена Розингер посмотрела на Галю с некоторым сожалением. «Вы в курсе, что у меня двое детей и оставшаяся на моих руках после гибели мужа старуха-свекровь?» «Нет, не могла бы. Я и так рассказала все, что знаю, и вряд ли смогу вам помочь чем-нибудь еще». Романова пристально взглянула в невозмутимое лицо своей собеседницы и поняла, что больше из Елены Розингер ей не вытянуть ни слова. Разговор с задовой покойного продюсера и менеджера «Дома оперы» оказался абсолютно бесполезным для следствия. Женщина не рассказала ей ничего нового и фактически прямо отказала в дальнейшей помощи. Из этого следовало, что она так же, как Строганов, не верит, что смерть ее мужа – несчастный случай. И впредь намерена держаться от всей этой истории как можно дальше. Ради детей, свекрови, себя самой. И пусть при этом кто-нибудь первым решится кинуть в нее камень. Только не Галя. Вежливо попрощавшись с хозяйкой, Романова, не в самом лучшем расположении духа, покинула эту неестественно аккуратную квартиру. Что ж, кто сказал, что ей всегда должно вести на свидетелей, готовых сотрудничать с органами ради истины, даже с риском для собственной жизни? Возможно, Валери Помиранцеву повезет сегодня больше, чем ей. Юрий Валерьевич Струганов с некоторым изумлением разглядывал своего собеседника, при этом с трудом не упуская смысл разговора. Внешность Михаила Семеновича Катаева действительно впечатляла. Чтобы к ней привыкнуть и перестать замечать, несомненно, требовалось какое-то время. Перед Юрием сидел абсолютно лысый господин невероятной толщины, При этом лицо Катаева казалось взятым от какого-то совсем другого человека, правильной овальной формы с небольшим тонким носом и веселыми, очень умными серыми глазами, в точности такими же, как у его дочери. Римочка собственноручно провела строганного через несколько комнат, выстроившихся анфиладой, в богато обставленную гостиную и представив папочки. Безшумно исчезла, словно растворилась в воздухе. Поняв, что разглядывать и дальше хозяина этой огромной квартиры столь беззастенчиво просто неприлично, Строганов вновь сосредоточил свои усилия на том, что говорит Катаев. «Я Марку дал тогда единственно разумный совет». Михаил Семенович шевельнулся в широком, явно антикварном полукресле составлявшим часть гарнитура гостиной, от чего то жалобно скрипнуло. Встретиться с этими людьми, поговорить, потянуть время, а там видно будет. Платить или не платить, это один вопрос. Сколько платить, это совсем другой. Выгодать время необходимое условие для того, чтобы решить проблему. Вы, Юрий Валерьевич, сколько лет провели за границей? То-то. -то а, следовательно, в наших здешних делах и делишках разбираетесь ничуть не лучше, чем мой пятилетний внук Борька». «Вы хотите сказать, — мрачно предположил Строганов, — что платить этим подонкам все равно придется, если... если я хочу здесь выжить?» «Не обязательно, но для того, чтобы ускользнуть от этого, есть разные пути, очень разные». И вы, в случае, если согласитесь работать у меня, беретесь эти пути найти? Гарантируете, что театр и студию оставят в покое? Гарантий в наше время, уважаемый Юрий Валерьевич, даже небесная контора не выдает», – усмехнулся Толстяк. «Вон, глядите, что делается. Вчера жара под тридцать, как сообщили синоптики выше июньской нормы. Сегодня холодрыга». По словам все, тех же синоптиков ниже ноябрьской. Так что о гарантиях речь не идет, но попытаться можно. Строго с тоской поглядел в окно, куда только что указал палец Катаева. За ним действительно стояла упомянутая ноябрьская слякоть, абсолютно не сочетающаяся с календарем, утверждающим, что на дворе разгар летнего месяца. Вот она. Россия-матушка почему-то подумалась ему. На кой черт ты, Юрка, сюда приехал? Что ты теперь гражданин цивилизованного мира во всем творящемся на твоей, так сказать, исторической родине понимаешь? Этот ушлый тостяк с умнющими глазами, вот он точно понимает. И прокурорский следователь, кажется, из тех, кого здесь называют важняками, тоже понимает. И наверняка, как и Катаев, держит тебя за наивного идиота, случайно расшалившегося и нечаянно сломавшего. Нет, ни не игрушки. Жизни людские. Михаил Семенович терпеливо ждал, когда Юрий заговорит. Полагал, должно быть, что тот обдумывает его слова. А что тут было думать? Радоваться надо, что нашелся человек, собирающийся помочь ему, Строганову, в его не только рисковом, но и опасном деле. Радоваться, а не тянуть с окончательными словами, после которых уже ничего не поменяешь. Хотелось бы знать, что именно мешает Юрию радоваться этой удаче. — Вы, наверное, знаете, — сказал Строганов вслух, — что идет следствие, связанное с театром. «Конечно. Насколько понимаю, лично с вас подозрения в этом ужасном убийстве сняты». «Ну, значит, вы знаете больше моего», – слабо улыбнулся Юрий. «Мне об этом никто не говорил, и моя подписка о невыезде все еще действительно». «Будем надеяться, обойдется», – как бы, между прочим, сказал Катаев. «Но вот если вы надеетесь, что наши органы сумеют помочь вам избавиться от бандитов, то очень сильно ошибаетесь, уважаемый Юрий Валерьевич. Российская правоохранительная система – фантом. Мираж в Каракумской пустыне. Реально исключительно издали и ровно до того момента, пока с ней не соприкоснешься. Скорее всего, он прав, – вновь подумал Строганов, припомнив следователя Мосгорпрокуратуры Никонова. Скорее всего. «Ну так что, будем работать или как?» – поинтересовался Михаил Семенович, которому, видимо, надоело ждать и хотелось заняться делом немедленно. Для своей комплекции он производил впечатление удивительно активного человека. «Меня сейчас в первую очередь тревожит студия», – вздохнул Юрий. «Представить не могу, как можно этих людей заставить действительно работать, а не вымогать деньги». Если бы они придерживались оговоренных сроков, мы могли бы успеть заново изготовить хотя бы часть дисков, предусмотренных сорванных контрактом. А неустойка, соответственно, сократилась бы». «Так в чем же дело?» Глаза Катаева вспыхнули с нисходительной искоркой. «Во-первых, что касается дисков, пока то да сё, студию, где их можно сделать, я найду вам за пару дней» главное что оригиналы сохранились вы это серьезно строганов поразился почему ему самому не пришла в голову столь простая мысль поискать студию которая за умеренную плату возьмется за горящий контракт хотя где именно следует таковую искать с чего начать поиски и так далее он представлял себе весьма смутно юрий взглянул на котаева с уважением надо же Вот так, сходу. А тот между тем продолжил. Причем в руках Михаила Семеновича, словно из воздуха, материализовался пухленький синий блокнотик и серебристая крохотная ручка, почти невидимая в его толстых пальцах. «Конечно, серьезно», – усмехнулся он. «Теперь, относительно ремонта. Деньги, говорите, вымогают». «Уволят немедленно, по причине несоблюдения оговоренных сроков, то бишь нарушения контракта. Рабочие у меня есть, молдавская бригада, отличные мастера. За пол цены пашут так, словно речь идет о спасении души. У них сейчас как раз будет окно в парочку недель». Строганов не верил своим ушам. «Неужели все решается так просто, как утверждает Катаев?» Если это так, ну-с, а что касается всего остального, сказал Михаил Семенович таким тоном, словно речь шла о решенном деле, платить мне будете так же, как Марку. Деньги меня не слишком интересуют. Будьте любезны, Юрий Валерьевич, адрес вашей пострадавшей студии. Анечка Матвеева была самым мелким и низкооплачиваемым сотрудником министерства. Саму же и должность занимала ненадежную, почти иллюзорную. В министерстве никак не могли окончательно решить, нужен или нет помощнику замминистра в приемной еще и курьер, помимо секретаря-референта. По этой причине Анечкина работа и висела на волоске непосредственно с того момента, как ее сюда приняли. И, конечно же, девушка ужасно обрадовалась когда ей предложили целый месяц посидеть в архиве вместо ушедшего в отпуск сотрудника. Не за ее микроскопическую зарплату, а за более-менее нормальные деньги. За год, прошедший после окончания Анечкиной школы и последовавшего вскоре провала на экзаменах в МГУ на журфак, она успела убедиться, что найти работу в Москве вовсе не так просто, как кажется. Особенно, если тебе едва исполнилось 18. Буквально все специализированные журналы, предлагавшие рабочие места, оказались под завязку на объявлениями, если не фальшивых, то левых фирм, не желавших платить твердые оклады, совсем не желающих заводить на юных претендентов трудовые книжки, а порой и просто кидавших не в меру доверчивых вчерашних шкалеров. Фирмы «Посолиднее» заранее оговаривали в своих приглашениях возраст сотрудников от 20 и выше и непременный стаж работы не менее трех лет. Получается замкнутый круг. При таком раскладе нарабатывать стаж негде, а без стажа не возьмут туда, где этот стаж идет. Анечкой и по сей день моталась бы без работы к огорчению своей мамы, которая тянула дочку одна на свои восемь тысяч корректорских, если бы не добросердечие соседки тети Шуры, проработавшие в системе культуры всю жизнь и, несмотря на пенсию, пока еще не растерявшей всех прежних связей окончательно. Новое место, пусть и временное, девушке понравилось. Правда, оказалось, что в отпуск ушел не один сотрудник, а все с копом. Последняя из них на скорую руку объяснила Анечке, где что хранится в каком-то просто безразмерном подвале, установленном уходящими в бесконечность стеллажами с одинаковыми папками. Потом сунула девушке в руки брошюру, основательно потрепанную, сказав, что все инструкции в ней. И поскольку Аня сама грамотная а делать здесь все равно нечего, то вполне может изучить свои обязанности самостоятельно. Подвал с архивами располагался рядом с крошечным кабинетиком, предоставленным Анечке на грядущий месяц. И девушка очень огорчилась, услышав, что и здесь делать ей тоже будет нечего. С приемной помощника, если не нужно было куда-то ехать и отвозить документы, можно было пообщаться, на худой конец переброситься парой слов о погоде. Здесь же, в архивном коридоре, похоже, кроме Анечки, никого не было вообще. Сплошные запертые двери, на да мертвенный свет старинных ламп со светящимися белыми стержнями. Сотрудница, спешившая в отпуск, ушла. Некоторое время Анечка прислушивалась к ее каблучкам стук которых постепенно затухал, а после того, как заскрипели двери старинного с захлопывающимися дверями лифта, стих окончательно. В кабинетике было душно, пусто и по-казенному тоскливо. От нечего делать Аня обследовала ящики письменного стола, занимавшего половину помещенница. В одном из них обнаружилась пачка индийского чая со слоном и крошки от печенья. Во втором – позапрошлогодний номер какого-то неведомого журнала, давно прекратившего свое существование. В третьем – и вовсе ничего. Знала бы, хоть книжку с собой принесла почитать. Конечно, следовало бы изучить эту самую рабочую инструкцию, но читать брошюру «Как успела углядеть девушка» 1962 года издания не хотелось. Анечка вспомнила, что еще не успела посмотреть, куда именно ведут оставшиеся двери. То есть одна из них – в подвал. А на второй висела какая-то табличка, которую она не успела прочесть. Может, хоть там есть какая-нибудь живая душа, томящаяся от одиночества? Она решительно открыла дверь кабинетика, шагнула в коридор и едва не взвизгнула от неожиданности. Возле двери с табличкой, изучая ее самым внимательнейшим образом, стоял мужчина, довольно высокий и темноволосый, в легкой коричневой куртке, на которой виднелись следы дождя. Аня застыла на месте, а мужчина, слегка вздрогнув, повернулся к ней, оказавшись молодым человеком в вполне приятной наружности, с еще более приятной улыбкой. «Здравствуйте!» Улыбка сделалась прямо-таки голливудской. «Не подскажете, во сколько они приходят?» «Кто?» – все еще испуганно спросила Аня, забыв поздороваться. «Как кто? Ваши кадровики, разумеется». Теперь Анечка разглядела надпись на соседней двери «Отдел кадров» и одновременно поняла, что весь месяц ей придется куковать в этом жутковатом подвале в гордом одиночестве. «Если вам нужен отдел кадров», – грустно пояснила она, – «то вы не туда попали. Эта табличка осталась еще с тех пор, когда он здесь был. Теперь его перевели. Вам нужно...» Она старательно пояснила незнакомцу, куда именно ему нужно попасть и как туда пройти почти радуясь тому, что минутное, но зато реально занятие у нее нашлось. Молодой человек ей понравился. Люди, умеющие так замечательно улыбаться, просто не могут быть плохими и слушает вон так внимательно. «Прекрасно», – сказал ее собеседник. «Вы очень толково все объяснили». Анечка слегка порозовела от удовольствия. И я сразу подумал, а вдруг вы сумеете мне помочь, и не нужно будет уговаривать этих теток из кадров. Там ведь тетки работают, верно?» Девушка рассмеялась и кивнула. «И чем я могу вам помочь?» «Учтите, к кадрам я не имею никакого отношения. Я сама два месяца назад сюда устроилась, поэтому не знаю, где они сидят». Молодой человек на секунду задумался, словно что-то решая а потом полез во внутренний карман своей куртки и достал оттуда удостоверение. Таких серьезных удостоверений, на корочке которых вытиснуто золотом Генеральная прокуратура Российской Федерации, Анечка не видела никогда. От неожиданности девушка ахнула и совсем с другими чувствами уставилась на молодого человека. «Вы прокурор?» Почти прошептала она. «Почти», — кивнул тот, и уголки его губ как-то странно дернулись. «Чем же я?» «Просто взгляните вот сюда и скажите, не знаете ли вы этого человека?» Она даже не заметила, каким образом в руках у незнакомца его имя девушка не успела прочесть в продемонстрированном ей удостоверении появился листок бумаги с рисунком. Кого бы вы думали?» «Ой», – сказала Анечка, – «конечно знаю. Его все знают. Это же...» Тут, наконец, к ней вернулась способность думать и рассуждать, и она вдруг вспомнила, как ее инструктировать при поступлении на работу. Никаких сведений, касающихся внутренних проблем министерства, не распространять. Особенно, если речь идет о документах, которые Ане предстояло развозить. Секретарь-референт, точнее, обыкновенная секретарша, как тогда показалась Ане, сказала ей это для пущей важности, чтобы лишний раз подчеркнуть пропасть, отделяющую курьера Аню от этой расфуфыренной девицы. Тоже мне засекреченное производство. Пусть и министерство, но ведь не военный же завод. И все же, все же... «А что случилось?» – нерешительно спросила Анечка, на все корки ругавшая себя за длинный язык, опережающий сознание. «Ничего особенного, хотя я очень прошу вас, наш разговор должен остаться между нами. Речь идет о наследстве, довольно серьезном. Не хотелось бы, если что-то не сложится, разочаровать человека». Аня, которая боялась, что ее, узнав о разговоре с незнакомцем из прокуратуры, просто-напросто выгонят с работы, облегченно перевела дыхание. Оказывается, молодой человек и сам заинтересован в секретности. Правда, странно, что прокуратура занимается каким-то там наследством. Но, может, наследство и правда очень большое и к тому же заграничное. Значит, его все знают подтолкнул слегка девушку помиранцев, А это был, конечно же, он, собственной персоной. «Ну да, я вообще-то до сегодняшнего дня утра работала как раз в приемной Ираклия Васильевича, а здесь я временно, пока все в отпуске». «Да», – Валерий огляделся по сторонам и слегка поморщился. «Не слишком оживленное местечко». «Вероятно, в приемной замминистра повеселее». «Ну какой же он замминистра?» – улыбнулась Анечка, неосведомленности представителя генпрокуратуры. «Шатунов – помощник заместителя министра по...» На этом месте девушка немного смутилась. «Честно говоря, даже не знаю, почему. У него помощников несколько, а кто чем занимается, я пока что не разобралась». И, подумав, добавила. И заместителей у министра тоже несколько, так что, боюсь, вам все равно придется идти в отдел кадров. Да бог с ними, кадровыми тетками! легкомысленно отмахнулся визитер. Главное для нас было узнать, что на следующее э, огромное состояние жив-здоров, и его действительно зовут Ираклий Васильевич Шатунов. Спасибо вам огромное! И, пожалуйста, о нашем разговоре ни единой душе идет. «Конечно», – горячо заверила Померанцева Анечка. «Можете не сомневаться. Хотя вот ведь как бывает, у человека и так все в порядке, а ему еще и наследство. Правильно говорят, что деньги идут к деньгам». Но нам с вами это самое «деньги к деньгам» точно не грозит», – усмехнулся Анечкин собеседник. «Так что и огорчаться не стоит». Несмотря на то, что он был, что касается ее, Ани, абсолютно прав, никакие большие деньги им с мамой давно уже не грозили. Настроение у девушки вдруг сделалось хорошим. Вот в этом месяце, например, зарплата у нее получится аж в три раза больше курьерской, почти как у мамы сделается. А значит, можно будет хотя бы часть ее отложить на новую осеннюю куртку с модным воротником Мальвина, обязательно нежно-голубую. Зато, вернул к реальности отвлекшуюся Аню представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации, мы с вами спокойно по ночам спим, не беспокоясь о судьбе своих капиталов. А спокойный сон свидетельствует о чистой совести. Вы ведь хорошо спите? Да рассмеялась окончательно успокоившаяся и развеселившаяся Анечка. «Мама говорит, как утюг!» «Видите, я прав. И мне очень жаль прерывать разговор с такой чудесной девушкой, но служба есть служба. Спасибо вам еще раз!» Молодой человек улыбнулся Анечке вновь своей голливудской улыбкой и слегка прихорамывая, неторопливо двинулся к лифту. Секунду, девушка смотрела ему вслед просто так, а потом вдруг расхрабрилась и окликнула неожиданного гостя. Скажите, а а почему вы прихрамываете? Опять ее дурацкий язык опередил сознание. Янчка покраснела. Вот дурища, разве о таких вещах спрашивают? Даже если тебе ужасно не хочется отпускать человека, и напротив очень хочется, чтобы он Например, попросил у тебя телефончик. Но тот ни капельки не обиделся, хотя и телефончик, увы, тоже не попросил. Повернувшись к девушке, Помиранцев остановился и, подняв вверх указательный палец, очень серьезно произнес. «Потому что, как сказано еще давным-давно, наша служба и опасна, и трудна».